Глава 27 Народ для лицезрения великого момента собрался на площади еще с рассвета. Все старались занять места поближе к балкону храма, где должна состояться помолвка, и причиной этому был даже не интерес, а желание пополнить свои карманы. Ведь жених, согласно традициям, должен не только доказать свою состоятельность, приподнести калым отцу невестки, но и продемонстрировать свою щедрость. А значит, с балкона полетят монеты. Скрекин явился к храму, когда мест на площади уже не осталось. Разглядеть что-то с земли шансов практически не было. И тогда юноша взобрался на обгорелую чинару у ворот. Церемония уже началась. На балконе стоял Кадий с сыном и Юсуфбейх. Судья нагло врал про подвиги своего отпрыска, и доверчивые горожане слушали, затаив дыхание. Когда повесть была окончена, правитель сделал знак рукой, и на балкон вышли две женщины в одинаковых одеяниях. Ускрейкина защемило в груди, а глаза наполнились предательскими слезами, потому что он узнал свою озерную перри которая за время разлуки стала еще прекраснее. Ее черное платье идеально подчеркивало фигуру, а в глубоком разрезе декольте расположился медальон избранной. Диадема, украшенная самоцветами, сверкала словно корона, делая в глазах горожан Замиру истинной королевой. И она была прекрасна. Расстояние не позволило юноше в точности разглядеть черты лица девушки. Но воображение умело дорисовывало картинку. Он мог бы смотреть на эту красоту вечно, просто любоваться и восхищаться поистине самым лучшим творением богов. Но Юсуф поднял руку, и над площадью повисла гнетущая тишина». Нехорошее предчувствие расползалось по сознанию юноши, заставляя все его мышцы окаменеть от напряжения. «Подтвердишь ли ты, Атасина, жрица Великой Безликой, наличие договора и поддержку султанам этого обещания?» Громко задал вопрос Юсубей, и Верховная, шагнув вперед, кивнула головой. «Да, правитель Ошташа, так и было». Подтвердила свой жест женщина. Отец повернулся к дочери, которая стояла насупившись, и сжимала кулачками край ритуального одеяния. Происходящее казалось девушке кошмарным сном, из оков которого хотелось как можно скорее вырваться. «Обещала ли ты за мира выйти замуж за человека, который добудет птенца, птицы, рух?» Задал очередной вопрос Юсуфбей, но ответа не последовало. Девушка молчала, потому что понимала, что избалованный хлюпик не то, что птицы рух, и цыпленка бы не поймал. Замира отчаянно искала в своих мыслях ответ, который позволил бы ей найти выход из сложившейся ситуации. Но все было тщетно. Тогда будущее Верховное выпалило условия в гневе и толком не помнила своих слов, но она совершенно точно не хотела замуж. Только не так, и только не за него. Замира чувствовала подвох, ведь слишком уж ярко горела алчность в глазах отца. Он снова собирался продать свою дочь словно вещь, не считаясь ее желаниями. Так быть не должно. Ярость на этот несправедливый мир и его устои бушевала в сердце девушки огненным вихрем и ей хотелось, наконец, прекратить это, скинуть со своих плеч тяжелый груз, возложенный самой богиней. Замира не могла произнести слова согласия, потому что ее гордость, давшая отпор самому султану, негодовала. Она не станет ублажать этого изнеженного недоросля. Никогда! В сознании набатом стучали слова клятвы, которую Замира дала сама себе – когда решила, что не позволит ни одному мужчине против ее воли овладеть ею. И в данный момент это казалось единственным верным решением, спасением от ужасного будущего, которое избранной пыталось навязать общество. Набравшись храбрости, Замира шагнула ближе к поручням балкона, прикидывая в уме варианты исхода своего падения. Разобьется ли она насмерть, когда внизу столько народу? Вряд ли, но даже если смерть не заберет девушку, то калекой она уже точно никого больше не заинтересует. Все, замерев, смотрели на происходящее, не решаясь нарушить повисшую тишину. Народ Ошташа ждал ответа от избранной, а Юсуфбей краснел от ярости, не желая быть опозоренным непокорной дочерью. Замира сделала еще один шаг и мысленно начала читать прощальную молитву. Она в последний раз вдохнула воздух, оглядела голубые, как глаза сына садовника, небеса. «Где бы ты ни был сейчас, мой отважный насильщик, прости меня за мою трусость, за то, что не вышла тогда и не спасла тебя. Ты оказался достойнее самых именитых и титулованных. Прости, я не смогу больше молиться за тебя, но смогу просить о тебе-то лично» мысленно произнесла девушка, и по ее щекам потекли слезы. Она была готова умереть, и в ее сердце не осталось сомнений или страха. Единственное, что ощущала Замира перед предстоящей гибелью, это отчаяние, которое снова и снова воскрешало в памяти образ отважного Алишера. Как бы ей хотелось хотя бы еще раз услышать его смущенный смех, наполненный искренним восхищением. Как бы сейчас пригодился мудрый совет Ахнеи, которая всегда находила правильные слова, чтобы утешить свою подопечную. Почему судьба так жестока? Почему столько несправедливости вокруг? У Замиры не было ответов на эти вопросы, лишь твердо принятое решение толкало девушку вперед, навстречу свободе. Всего несколько шагов, и все будет кончено. Но неожиданно чей-то громкий возглас разорвал воцарившееся безмолвие. «Это ложь! Условием испытания было яйцо!» Замира вздрогнула, потому что голос кричавшего был ей до боли знаком. Девушка повернулась к толпе и начала жадно вглядываться в лица людей, пытаясь отыскать родные сердцу черты, но народу было слишком много, да и расстояние приличное. Птенец Рух словно сошел с ума и начал брыкаться, пытаясь высвободиться из пут, А тем временем по пространству уже разносились эхом слова песни, некогда связавшие двоюных влюбленных сердца воедино. Я прошу, люби меня вечно, даже если мешают дожди, даже если любовь под луною не вечна, ты не верь. Ты просто люби. Народ Ошташа обернулся к дереву, из крон которого и доносился священный мотив. Осознав, что все это значит, верховная выронила жезл, отшатнувшись назад. Чинара, ты бегати, это избранный. Едва слышно прошептала Атасина, но Замира услышала ее слова. Сердце девушки бешено заколотилось в груди, наполняясь восторгом и еще большей отвагой. Ей было уже все равно на волю отца, на мнение людей и на весь мир в целом. Главное сейчас — это дать Алишеру знать, что она помнит и верит в него. Замира широко улыбнулась и запела в ответ, стараясь донести до юноши все, что творилось у нее на душе. — Алишер! Не забывай про меня ни секунды. Помни, даже если на сердце ком. Я прошу, люби меня вечно. Даже если не вместе порой. Я прошу, люби меня вечно. Даже если со мною другой. Голос девушки, отраженный от стен храма и усиленный эхом, звучал словно заклятие, заставляя присутствующих стоять неподвижно, завороженно раскрыв рты. Юсуфбей первым опомнился и пришел в бешенство от наглости какого-то оборванца и тупости своей дочери. «Кто такой этот Алишер?» Процедил сквозь стиснутые зубы мужчина, оттаскивая дочь от перил. «Сын садовника, носильщик которого ты продал в рабство, а я его озерная фея». Звонкая пощечина заставила девушку замолчать, но, несмотря на обжигающую боль, Замира продолжала улыбаться. Она не склонила голову и не потупила испуганный взгляд, потому что ее воля стала еще крепче, окрыленная нежными, воскресшими в ее душе чувствами. Замира уже не боялась отца-тирана и осуждения толпы, потому что знала, любовь существует. Девушка поняла, что любима, и что в этом огромном мире все же есть тот, то пройдет ради нее и воды морей и пекла ада. Сразиться с полчищами врагов, будет умирать, но не отречется. И она станет достойной его, будет хранить в памяти его образ, а в сердце — любовь, пока судьба не смилостивится и позволит, наконец, двум половинкам одного целого быть вместе. Поступок Юсуфбея вызвал недовольство у жителей Ошташа. И по толпе прошелся осуждающий гул голосов. Для народа Замира была уже не просто девушка. Она стала олицетворением святыни, пророчество которой свершалось на их глазах. «Распутная девка!» прошипел Юсуфбей, не в силах взять свои эмоции под контроль. «В который раз ты портишь мне планы? Ты раздвинула ноги перед нищим, потом перед недостойным, но отказала султану? Признай дар и выйди за сына Кадия. «Замира, я приду за тобой!» Ветер донес клятву обещания, произнесенную юношей, продолжающим сидеть в кроне расколотого молнии богини дерева, придавая девушке уверенность в своем выборе. «Никогда!» – прошептала окровавленными губами непослушная дочь – давая самой себе еще одно нерушимое обещание. Она будет ждать своего избранного сколько потребуется, и ничто не заставит ее нарушить эту клятву». Рука отца снова замахнулась, но перед ним возникла Верховная, которая дикой пантерой бросилась на защиту несчастной девушки. «Только тронь ее!» произнесла тихо, но достаточно твердо. «Уйди с дороги, жрица!» «Твое дело ублажать султана! Ты ведь просто шалава!» Неслыханная наглость со стороны Атасины заставила Юсуфбея рассверепеть еще больше. «Тронешь ее хоть пальцем, обидишь хоть словом, хоть намеком, и я попрошу у Арташата твою голову в подарок. Ты же знаешь, кто держит в руках член правителя, тот и правит страной. Фарс закончен». Голос Атасины прозвучал спокойно и холодно, как горные ручьи по весне. Юсуфбею пришлось проглотить обиду и завершить сорванную церемонию, потому что против воли султана он пойти не мог. Мужчина схватил дочь в охапку и, закинув ее на плечо, утащил внутрь храма. Затем раздосадованный правитель приказал стражникам найти Смутьяна и принести ему его голову, но тень спрыгнула с дерева и исчезла в переулках Ошташа до того, как охрана, протиснувшись сквозь толпу, бросилась в догонку. Скрейкин бежал знакомыми с детства улочками к порту Ошташа. Когда он вылетел на причал, матросы сагдийского торговца уже собирались убрать трап и пожилой капитан стоял у борта, готовясь к отплытию. «Капитан, возьмешь берсерка в охрану?» Выпалил юноша, понимая, что у него нет времени на раздумья. Мужчина повернулся, город уже наполнился звоном колоколов и свистками стражей. «За тобой?» – кивнул моряк в сторону, откуда шла какофония звуков. «За мной!» – не стал врать Скрекин. «Два медика в день?» В шторм помогаешь держать руль. В случае боя еще по двадцать за каждого поверженного. Отчеканил капитан, приглашая юношу на борт. Матросы подняли сходни и подобрали швартовые. Весла ударили по водной глади реки, и галеру тут же подхватило течение, увозя Алишера из города, ставшим ему враждебным.